Глава пятая. К счастью, когда я выпал из лифта на родном этаже, никто из персонала в коридоре не маячил. От мента с пистолетом к тому времени тоже осталось одно воспоминание в виде пустого письменного стола, нелепо торчащего посреди холла. Веселящий газ еще не совсем выветрился, и меня окренило настолько заметно, что в палате с восхищением привстали скоек. коек. «Вот дает!» — сказали не без зависти. Я запихнул пакет со вскрытой коробкой и бланками в тумбочку, выгреб оттуда цитрусы на лангетку и отнес в общий котел, половину рассыпав по дороге. «От нашего операционного стола вашему операционному столу!» Подобрал с пола обраненный мандарин и, рухнув на свое ложе, сожрал с кожурой. Утерся, слизистая во рту взвыла, будто йодом ранку помазали. «Бот!» Выговорил я в больничный потолок и глупо загоготал. Через полчаса очухался окончательно. Что бы с тобой не стряслось, главное не жалей. Все равно ничего не изменишь. Это правило я вывел примерно к 30 годам и с тех пор только и делаю, что от него отступаю. Поэтому приходится себя утешать. Хотел распознавалку? Хотел. Ну вот есть у тебя распознавалка, причем крутизны немеренный. Правда, там не только распознавалка, там наверняка еще и уйма прочих наворотов, о которых ты, деревня, понятия не имеешь, а теперь будешь иметь. Не исключено, что многие из них окажутся весьма полезны. И покажи кого-либо другого, кому нечто подобное досталось бы на халяву. Да, разумеется, научно-технический прогресс штука гибельная, но с другой стороны, куда от него в наши дни денешься? «Конечно, ты бы предпочел взять деньгами, но, положа руку на сердце, скажи, смог бы ты такое продать, не будучи при этом жестоко обутым? Или даже не так? Смог ли бы ты вообще что-либо продать с твоими деловыми способностями? Никогда!» «Наконец, черт возьми, это в любой момент можно отключить?» На следующий день я сходил, проверился и получил от Алжаса Умеровича крепкий втык за с кожурой мандарин. «Маленький, да?» — ворчал грозный оператор, осматривая с зеркальцем мою ротовую полость. «Русским языком было сказано, до ужина не кушать!» «Тсс! Эх! Здесь раздражение, здесь раздражение! Артикулятор штука нежная, а он с кожурой! Вот придется переделывать!» К счастью, как выяснилось, особого вреда мандарин не причинил. Прижилось, как на собаке. Первой командой, которую я научился подавать артикулятору, была приветственная улыбка. Да там, собственно, и учиться-то нечему. Расслабил мышцы рта, тронул кнопочку, и губы сами собой правильно раздвигаются. То и дело выходил в умывалку, где висело зеркальце, и развлекался, регулируя степень широты и лучезарности оскала. Кто-то, возможно, спросит, а самому улыбнуться слабо? Слабо. Моя настоящая улыбка смотрится жутковато и отпугивает людей потому что идет от души, кривая и хидная Последние годы я по этой причине вообще старался поменьше улыбиться. На следующий день рискнул проверить новую мимику на окружающих, и не только мимику. Я фиксировал лица, вносил в электронную память имена и при встрече приветствовал каждую человеческую особь персонально. Вы не поверите, но сестрички начали мне улыбаться в ответ. Работа с партнерами, говорите, Ева Артамоновна. Черт его знает, этак, глядишь и исправлюсь. Насколько я понимаю, просторечие «бот» вычленилось из слова «робот», но, на мой взгляд, удачно ассоциируется и с жарганизмом «ботать», который, в свою очередь, произошел, скорее всего, от коровьего «ботала». Колоколец такой, на шее, у буренки. Но официально эта хрень называется автопилотом. А есть еще режим «автопилот», прошу не путать. Действует так, ставишь на запоминалку и идешь гулять. Забредаешь в любые дебри, а потом она тебя с легкостью выводит обратно. Той же дорогой. Или я там, не знаю, бездорожьем. В принципе, мне эта функция безнадобности, поскольку топографическим идиотизмом я никогда особенно не страдал. Но само по себе забавно. С тылу больничного комплекса начинается чистый лабиринт. Гаражи, леса, посадки, заброшенные малые предприятия. На второй день моего бодства Так, можно сказать? Я вылез через дыру в стене и нарочно постарался заблудиться. Плутал, пока не уперся в забор, оплетенный поверху колючей проволокой, из-за которого почему-то слышался благовест. Вскоре обнаружились и ворота, снабженные табличкой. Территория храма Спаса Преображенского охраняется собаками. Проход и проезд запрещен. Обратно шел на автопилоте. Имеются, конечно, и свои трудности. Поначалу просто шалеешь, когда на фоне природы или, допустим, больничного корпуса вспыхивает направляющая стрелка. Но, как ни странно, быстро привыкаешь. Машинально сворачиваешь и идешь, куда велены. Заверяю, что думать это нисколько не мешает. Даже читать не мешает. Хотя, честно скажу, с экрана читать не люблю. В данном случае, правда, никакого экрана нет и в помине, но вы понимаете, о чем я. Все-таки книга — это еще и осязание. Бумага, переплет, обрез. Шорох перелистываемой страницы, опять же. А тут висит текст. В пустоте. Или даже не в пустоте, а в полутора метрах — от проносящегося мимо автотранспорта, о котором тебя только что автопилот честно предупредил красной блямбочкой. Притормози, дескать. Еще одно неудобство заключалось в том, что каждый вечер перед сном мне теперь приходилось разоружаться, снимать контактные линзы, извлекать из ушей кольцеобразные динамики, прочие прибамбасы и аккуратно раскладывать все это по нишам специального футлярчика. Ничего, втянулся. В конце концов, многие вон зубы в стакан с водой кладут. И тоже каждый вечер. Что я читал, блуждая по больничному комплексу? Исключительные инструкции для чайников. Честно сказать, мало что понял. Форматы какие-то, не форматы. Зато увлекла краткая статья о трудном пути товара на рынок. Живем вот и ничего не знаем, как выразилась бы Эдит Назаровна, а пару лет назад, оказывается, разразилось несколько довольно громких скандалов. Кто-то, как обнаружилось, сдавал на автопилоте экзамены, кто-то на автопилоте обслуживал клиентов, а самое забавное в том, что неплохо сдавали и неплохо обслуживали. Сильно подозреваю, что инициатором разоблачений была сама фирма-изготовитель. Представители ее тут же вылезли на экраны и принялись растолковывать почтеннейшей публики, что бот ни в коем случае не подменяет человеческую личность, что это не более чем подобие того же персонального компьютера. Тем не менее, отдельные учебные заведения объявили новшество разновидностью шпаргалки и запретили на экзаменах очки и контактные линзы с проводками. Вот еще глупость-то. Однако стоило им это сделать, как была разработана первая беспроводная модель. Большинство государственных учреждений ели землю и божились, что среди их сотрудников нет ни единого бота. Частные предприниматели реагировали по-разному. Одни включили рекламу дурацкое, на мой взгляд, упоминания гарантированной ими теплоте человеческого общения. Другие, напротив, понатыкали за прилавки и в офисы псевдоботов, поскольку настоящий автопилот удовольствия, повторяю, довольно дорогое. Третьи не отреагировали никак. Главное, чтобы сотрудник успешно трудился на благо родной фирмы. А уж бот он там или не бот, дело шестнадцатое. Зачастили неслыханные доселе термины ботофобия и «ботомахия». Церковь, сдержанно, предостерегала от чрезмерного увлечения ботами, дабы не повредить душе. Мелькнуло сообщение об отце Ануфрии, якобы отслужившем литургию, на автопилоте, но это, полагаю, кто-то уже прикалывался. Было основано общество «Антибот», после чего торговля, надо полагать, пошла особенно успешно. Из иллюстрации мне понравилось фото кирпичной стены с вызывающим граффити Ботни не фраер, он все видит». Такие вот пиаронормальные явления. Стоило обнаружить в опциях режим подсказка, репутацию молчуна я утратил. Вы не представляете, какое это наслаждение выслушивать собеседника, а потом зачитывать то, что зажигается перед глазами. У травмированного по фамилии Цельной, раньше я думал это прозвище, бабье щекастое лицо, все в красных и синих прожилках. Вечно озабоченное, обиженное. В рейтинге падений он в нашей палате держит скромное предпоследнее место. Неделю назад, сходя с крыльца подъезда, спрыгнул на асфальт с нижней ступеньки и надколол пятку. Отношения у нас с ним не заладились с первого дня. — Не смотришь сериалы? — удивился он. — Не только, — ответил я. «Еще я не краду, не убиваю и не прелюбодействую». Не понял, но на всякий случай надулся. Зато теперь живем душа в душу. «Антон этот штопанный!» — сетует цельный. «Сволочь! Просто сволочь! Хотел на концерт к нему попасть. Мало того, что не прорвешься. Цену за билеты знаешь, какую заломил? Пять тысяч билет! Это как, по-твоему?» «Веди я беседу сам» непременно бы спросил, за каким лешим он вообще рвался на концерт заведомой сволочи. Но беседу ведет бот. Точнехонько между моими глазами и тугой желковатой физиономией цельного вспыхивает. «Растут цены!» «Растут цены!» — послушно оглашаю я. «Ох, не говори!» — кряхтит он, перекладывая загипсованную ступню поудобнее. «А все они! Все интеллигенты!» Конечно, я сильно сомневаюсь, чтобы певец, взявший такой псевдоним, как Антон Штопанный, имел право именоваться интеллигентом, однако мое дело озвучка перед глазами вспыхивает. Круто! Подсказка сильно меня разочаровывает. Совсем, что называется, не в дугу. Причем тут круто, по-моему, совершенно не к месту. Круто! Тем не менее, говорю я. Так в том-то и дело, вскидывается цельный. Он взбудоражен. Он лилово-багрян. Достали уже своей крутизной все эти... Ну и так далее. Даже не знаю, что интереснее. Следить за собеседником или пытаться угадать ответ бота. В течение первых трех дней не угадал ни разу. В опциях, между прочим, выставляется пол, приблизительный возраст того, с кем говоришь, стиль речи, ну и еще кое-что по желанию. При повторной беседе можно вообще ничего не выставлять. Цельного, например, бот уже знает сам. Но особенно меня поразил выбор собственной позиции. Три варианта – согласие, отказ, безразличие. Опробовал все три. И что характерно, даже в случае отказа мы с Цельным так и не поссорились. Кстати, четвертого дня я все же поймал бота на повторе. Потом еще раз, потом еще. Если пол собеседника обозначен мужской, возраст от 30 до 45, а стиль речи – низкий. Я уже могу в ряде случаев предсказать, что именно мне сейчас – порекомендует ответить. Стоит, допустим, прозвучать приветствию «Доброе утро», как неизбежно выпрыгивает «Утро добрым не бывает», Скрипя сердце произношу. А что этот пошляк вытворяет в режиме «Флирт»? В чисто познавательных целях отважился полюбезничать на автопилоте с сестричкой Дашей. Крупная девушка с надменными льдистыми глазами. Первые дни она меня в упор не замечала. «Здравствуйте, Даша», произношу я, что велено. С улыбкой, естественно. — Какая вы сегодня красивая. — Ой, да уж красивая там, — отмахивается она. — Вчера на даче была, комару укусил. Болит. Мне бы сначала про себя прочесть то, что выскочило, а я сразу вслух. — Где? Покажите. Я поцелую, сразу все пройдет. Холодной травой порастет. — Холодной травой? Она смотрит на меня чуть дольше, чем следовало бы. Потом многозначительно так роняет в полголоса. Вечером покажу. Возможно, и впрямь показала бы, но вечером привезли в отделение паданца в тяжелом состоянии, и Даша была срочно мобилизована. Зато какую я нашел функцию, какую функцию мука моя, беда моя, чума. Все позади. Вы даже представить не можете как доставали меня с детства громкие звуки, рассчитанные на массовое восприятие. Никогда не ощущал принципиальной разницы между звонкой пионерской речевкой и оглушительным эстрадным хитом. И то, и другое, в моем понимании, не более чем инструменты для вышибания мысли из головы. Мне одинаково ненавистен и тугоухий пенсионер, врубающий на полную громкость репродуктор, и скорлупоглазый отморозок с крохотным, но горластым динамиком в руках». Можно, конечно, слушать и в наушниках, но, видите ли, для таких людей надеть наушники означает остаться в одиночестве. А они этого не могут физически. Думаете, кто придумал выражение «мертвая тишина»? Они и придумали. Как они боятся тишины? В тишине заводятся мысли. Я бы вот запросто выжил на необитаемом острове, потому что мне есть о чем подумать. А они бы там все передохли, потому что им тоже есть о чем подумать. Но если они попробуют это сделать всерьез, то после первой попытки покончат с собой. Для интереса выключите при них телевизор. Закричат, что в комнате, как в гробу. А выберутся на дачу, врубают динамики. Надо полагать для них и на природе, как в гробу. Преступника сажают в сурдокамеру. И он через сутки признается во всем, в чем был и не был виноват. Лишь бы не оставаться наедине с самим собой. «Преступник, родной! Давай поменяемся местами!» «Я к тебе, в сурдокамеру, а ты ко мне в этот сумасшедший гомон и гвалт». «Хотя нет, не надо. Не буду я с тобой меняться, потому что выход уже найден». Правильно говорят. Клин клином вышибают. Помните, я рассказывал о кольцеобразных вставочках в уши? Там и микрофон, и динамик. Так вот, любой звук, воспринимаемый микрофоном, динамик, оказывается, способен погасить, копируя те же самые шумы, но в противофазе. Не до конца, правда, но по сравнению с тем, что было благодать да и только. Первым делом я нейтрализовал репродуктор и маленький телевизор цельного. Надо будет, и самого цельного нейтрализую. Однако впечатывать то и дело данные очередного незнакомца должен признаться чертовски неудобно. Коробочку я ношу на поясе, скрытно, хотя ее можно в любой миг безнаказанно извлечь, поскольку она отдаленно похожа на сотовый телефон. Принцип набора тот же. И тем не менее, сама процедура утомляет. Да и как-то неловко, знаете. Не все любят, когда с ними говорят, поигрывая сотиком. Сходил, пожаловался Алжасу Умеровичу. «А ты что, вручную набираешь?» — удивился он. «Зачем так делаешь? Поставь на автомат, имя внеси, а пол, возраст зачем? И так видно». «Во-первых, не всегда», — недовольно заметил я. «И потом, если имя вносить, это ж все равно ее придется доставать». «А можно и не вносить», — милостиво разрешил Алжа Сумерович. «Имена он тоже хорошо ловит. Сам услышит, сам запомнит. А ты потом проверь, если очень надо будет». После такого совета я просто свет увидел. А впереди меня подстерегало жутковатое открытие. Уж не знаю, каким образом, но однажды я нечаянно включил полную распечатку. Раньше перед глазами обозначался лишь рекомендуемый мне ответ, в готовом виде. Теперь же побежал и рывками, в так словам собеседника, редактируемая на ходу строчка, и я получил возможность не только слышать произносимое, но и читать. «Боже мой, боже мой, клянусь вам, ни один электронный переводчик не сумел бы изваять ничего подобного!» Допустим, собеседник сообщает. «Вот купил вчера станок бритвенный, в киоске». И одновременно распечатывается отшифровка «водку пил», «щерастая», «ног», «неразборчиво», «киоски». Да что ж на такое можно ответить? Отвечает «водку пьем, на спичках экономим». «Водку пьем, на спичках экономим», покорно говорю я. Собеседник вздыхает и соглашается. Слушайте, но это же кошмар. Он, в смысле бот, воспринимает не просто обломки слов, он их воспринимает неправильно. Знаете ли вы, например, что такое чогаш? Это всего-навсего, что говоришь, в произношении того же цельного. А, помня. Думаете, причастие Фиг вам, причастие Помня, это понял меня. Все-таки, несмотря на заклинания фирмы изготовителей я тайком подозревал в боте искусственный интеллект. И вот выясняется, что никакого интеллекта нет и в помине. Есть тупая, ни черта, ни программа, выбрасывающая откровенно случайные ответы. Уловит слово «цена» — выкинет наугад расхожую фразочку насчет цен. Уловит слово «водка» — выкинет насчет водки. Ничего не уловит, выкинет что-нибудь нейтральное. Бывает, надо же. Или скажет так «Не горюй, бабу мы тебе найдем, беременную, но честную». Я не шучу. Он в самом деле однажды такое выдал. Как всегда ни кстати, не в попад. Услышав мой ответ, соседи по палате чуть не померли от хохота. А за мной утвердилась еще и репутация юмориста. Мне стало настолько неловко за род людской, что я поставил машинку на автопилот и в горестных раздумьях побрел по территории. «Если доставшийся мне бот, — думал я и впрямь по утверждению Алжаса Умеровича такой, что круче еще не придумали, то объясните вы мне ради Христа, каким образом они успешно сдавали экзамены и обслуживали клиентов, те первопроходцы, о которых я прочел в информационном файле». Одно дело, согласитесь, чесать языки на досуге и совсем другое. Отвечать на каверзные вопросы профессоров, добрая половина которых, профессоров, конечно, не вопросов, шепеляво и косноязычно не меньше нас с вами. Ладно, допустим, вытянул шкаляр свой билет, а в нем задание четкими ясными буковками. А скажем, продавец в каком-нибудь, я не знаю, гипермаркете. Там-то общение, простите, исключительно в устной форме. Иногда я просто не понимаю, зачем человеку язык. Нет, не в первом значении, приведенном в словаре Даля, месистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи. А именно во втором, а также для словесной речи. Кроме шуток, не понимаю. Собственно, и раньше не понимал, но хотя бы не столь остро. Почему, черт возьми, мои собственные осмысленные слова разобщают меня с социумом, а заведомо нелепые, не относящиеся к делу подсказки бота, напротив сближают? Напрашивается, конечно, один ответ, но уж больно какой-то он страшноватенький. Потому что социум, по сути своей, бот. Не исключено, что и вселенная бот, но это уже философия.